Мэри утвердительно кивнула головой, с некоторым беспокойством, глядя на пакет, который ей передавали. По глинцевитой коричневой обертке и красивой розовой тесемочке, в которой он был перевязан, видно было, что это необычная посылка из лавки, где она заказывала провизию. Изящный пакет явно был того же происхождения, что и другие посылки в такой образцовой упаковке. Время от времени приходившие неизвестно от кого весь последний месяц. Но все эти посылки приносились утром, в один и тот же час, когда она бывала одна дома. Поэтому Мэри с неожиданной тревогой задала посыльному странный вопрос. «Вы не опоздали?» Он смущенно переступил с ноги на ногу и своим видом, укрепив Мэри в ее подозрении, начал оправдываться. «У меня была куча поручений, мисс», — сказал он. А этот пакет прибыл из Глазга, и мне пришлось дожидаться его. Он был явно рад, что Мэри приняла посылку, не броня его и без дальнейших разговоров ушел, стуча сапогами, оставив Мэри на пороге с аккуратно перевязанной легкой коробкой, которую она держала так, как будто это был тяжелый груз, причинявший ей большое неудобство. Этими лакомствами, которые ей регулярно присылались неизвестно откуда, но всегда в удобный час, и потому в тайне от отца она, не задумываясь, радостно закармливала Несси. И пакет, вероятно, оттуда же. С бьющимся сердцем она осторожно закрыла дверь и, живо сообразив, что делать, скользнула в гостиную, спрятала пакет под диван и вернулась в кухню с робкой надеждой, что отец не спросит, кто приходил. Но она сразу увидела, что надеяться на это нечего — что он с нетерпением ожидает ее. Даже сел опять в кресло и теперь смотрит на нее пристально и с любопытством. «Кто это звонил?» И так как она молчала, повторил настойчиво, «Отвечай же, чего стоишь, как пень? Кто это был?» «Это только посыльный, папа», — ответила она тихо, стараясь не выдать голосом свое беспокойство. «Посыльный?» — повторил недоверчиво Броуди. «С парадного хода? Господи, до чего мы еще дойдем?» И, вскипев от этой неожиданной мысли, закричал. «Я не намерен терпеть еще и такие оскорбления. Кто его прислал? Скажи мне, кто я, я сам пойду туда и все выясню. Откуда этот посыльный?» «Не знаю», — запинаясь, вымолвила Мэри. «Не знаешь?» — «Нет», — повторила она, — и все еще, пытаясь его успокоить, поспешно добавила. «Не сердись, папа, это больше не повторится. Не расстраивайся». Он с минуты смотрел на нее уничтожающим взглядом. От него не укрылось ее замешательство, слабо, но отчетливо проступавшее сквозь обычную ясность лица. «Покажи, какие покупки принесли?» Процедил он, наконец, сквозь зубы. Я не видел, чтобы ты принесла сюда что-нибудь. — Они в гостиной, — ответила она тихо, делая движение по направлению к посудной. — Это только один сверток, и ничего там нет интересного для тебя. — Принеси его сюда, — настаивал Броуди. — Я желаю видеть этот таинственный исчезнувший сверток. — Ах, папа, нежели ты мне не веришь? — Неси сюда пакет, — говорят тебе. — заревел он. — Или я буду знать, что ты еще ко всему прочему и лгунья. Мэри видела, что ослушаться невозможно. Нерешительными шагами вышла из кухни и скоро воротилась с пакетом. Броуди уставился на него, изумленный тем, что пакет действительно существует, но еще более удивленный его необычным видом. — Розовая ленточка! — пробурчал он. — Ишь ты, как нарядно! затем резко изменил тон так ты хочешь меня уверить что тебя присылают из лавки овсянку в такой упаковке с этими побрякушками в сию минуту открой коробку я хочу собственными глазами увидеть что внутри знаю что противиться бесполезно мэри с фатальным спокойствием ожидая неизбежного взяла со стола нож разрезала тесенку и через несколько секунд вынула из ваты в которой она была уложена большую сочную кисть черного винограда. Броуди, точно не веря глазам, смотрел пораженную на свисавшую с руки Мэри чудесную гроздь, казавшуюся каким-то экзотическим цветком, расцветшим внезапно в темной кухне.